Оба директора будут, конечно, в обиде на него за то, что он отослал их и вызвал этого молодого бунтаря. Действительно глупо, что он возится с этим парнем, когда его день забит делами до отказа. Прекль замучает его бесконечными техническими подробностями. Он наверняка припас что-нибудь новенькое насчет выпуска своего дешевого серийного автомобиля и тому подобной ерунды. Он, Рендель... Потратят впустую 20 драгоценных минут. Было бы куда разумнее попытаться за это время вдолбить своим тупоголовым директорам наиболее важные положения. Каспар Прекль явился. Небритый, в поношенной кожаной куртке, он неловко присел на краешек роскошного стула, довольно далеко от Рэндля. Сутулись, недоверчиво глядел своими глубоко запавшими глазами на шефа. Вынул проект, чертежи. Стал увлеченно на диалекте объяснять суть своего плана. Увидев, что Рейндель плохо понимает его, потерял терпение, начал кричать, все чаще вставлял в разговор глубокое, резкое «понятно». Но, ну, как всегда, когда ему приходилось иметь дело с пятым евангелистом, он чувствовал себя неуютно. Он прекрасно знал, что Рейндля не интересуют технические проблемы автомобильного завода. Непонятно, почему он принял его, а не директоров. Вообще, зачем, собственно, его приехали держат на заводе? Для чего ему поручают разработку все новых проектов, позволяют производить дорогостоящие опыты, если их результаты потом все равно не применяются на практике? Вот он бьется над созданием серийного автомобиля, который действительно способен затмить американские машины. Ведь должен Рейндель понять, какие грандиозные возможности таит в себе этот проект. А бледное лицо этого чертова капиталиста с густыми распушенными усами оставалось непроницаемым. Рейндель ни слова не понимал и ни слова не произносил. Но молодой инженер не хотел замечать, насколько безразличны были его объяснения этому тучному, холеному человеку. Призвав на помощь все свое красноречие, он изо всех сил старался втолковать шефу вещи, о которых тот ничего не желал знать. Тем временем господин фон Рендель печальными карими глазами с любопытством рассматривал дыру на кожаной куртке Прекля у правого плеча. Он хорошо помнил, что та же дыра точно на том же месте была упрякля и полгода назад. Побриться этот тип также не нужным. Но правда, в его манере оставлять волосы на лбу есть даже доля наивного кокетства. Странно, почему этот молодой человек нравится женщинам? Актриса Клэри Хольц, женщина умная, с тонким вкусом, от него без ума. А уж Шаната не могла не заметить, какой у него неряшливый вид. Она как-то даже пошутила над этим. От малого пахло, как от солдат на марше. Его колючий и едкий юмор тоже должен был раздражать женщин. От него веяло духом революции. Очевидно, он покорял женщин своими вульгарными балладами. Когда он пел их своим резким голосом, женщины буквально таяли. Несколько его приятницы рассказывали об этом Рейнлю с особенным, подозрительным блеском в глазах. Ну, собственно, он не прочь э, как-нибудь пригласить Прекля, чтобы тот спел ему несколько своих баллад. Но ведь он ему наверняка грубо откажет, этот малый. А Прекль все распространялся о серийном автомобиле. Сплошная окрошка из сцеплений и выхлопных газов. Должно быть все это хитро придумано, он, несомненно, толковый, знающий инженер, иначе остальные не поносили бы его так яростно. Хватки малый, жох, голова, а головы — редкость в их родной Баварии, да и в производстве им трудно найти применение, и все-таки он, Рейндольд, коллекционирует головы. Пятый евангелист может себе позволить подобную роскошь. Иногда ему даже удавалось извлекать из голов прибыль. Удивительно, что такой талантливый человек, как Преколь, не имеет ни малейшего понятия о нем и его делах. Должно быть, этот малый вообразил, что он, Рейндольд, действительно интересуется его серийным автомобилем, ну, всякими там сцеплениями и выхлопными газами. Эти коммунисты с умным видом разглагольствуют об империализме, о международном единении капитала. А на практике такой вот тип, настолько далек от жизни, что наивно верит, будто его Рейнля интересуют сцепление или там выхлопные газы. Стану ли я выпускать серийный автомобили или нет, это зависит, милейший господин Прекль, не от ваших конструкций». А от французского синдиката черной металлургии.